Поцелуй показался Игорю чересчур страстным и откровенным, его даже передернуло. И зачем Ирка к нему так прижимается? О, он, сволочь, прям темнет ее спину, проще говоря, лапает. Ну и ну, и сколько же раз это будет повторяться, сказали, репетиция, а потом еще съемка. Кажется, делают несколько дублей, черт знает что. Женя, все хорошо». Только нужно стоять на полшага ближе к мусорке. Раздался все тот же командный женский голос. И больше страсти в поцелуи. Ты же рассержен, зол. Вы только что поссорились, и с тебя адреналин прет. И ты все это выплескиваешь, когда обнимаешь ее и целуешь. Хорошо? Я понял, Наталья. Ира, держись свободнее. Ты очень зажата, как будто боишься его. Он же твой любовник. Чего тебе бояться? Так я же боюсь, что он сейчас убежит и не простит меня. Я нервничаю. Не нужно. Ты должна стараться сделать так, чтобы он тебя простил. Понимаешь, что я имею в виду? Больше нежности, больше близости. Хорошо, Наталья Александровна, я постараюсь. Репетируем еще раз. Начали. Кто такая эта Наталья Александровна? Которая буквально толкает его жену в объятия Калугина. Прямо сводня какая-то. Больше страсти, больше нежность. Да куда уж больше-то? Они так целуются, как будто прямо сейчас свалятся на землю и займутся любовью. Порнография, а не сериал, честные слова. Отлично, можно снимать. Работаем. Соседи, триста сорок шесть, дубль первый. Звонко прокричал эта самая девочка-мальчик и щелкнула перед камерой деревянной дощечкой клопушкой. Калугин снова повернулся спиной к тому месту, откуда должна появиться Ирина. Она выскакивает из-за угла, окликает партнера, тот оборачивается, она быстро и горяча что-то говорит. «Объятие! Поцелуй!» — Игорь прикинул. «Эпизод длится не больше пятнадцати секунд. Нет, пожалуй, даже меньше. А сколько работы, чтобы эти жалкие секунды превратились в полноценный фрагмент фильма? Сколько возни, сколько людей задействовано? Ведь у всех у них рабочее время». Причем ночной, и всем нужно платить зарплату. Кошмар! Теперь хотя бы приблизительно становится понятным, куда деньги идут. Соседи, триста сорок шесть дубль второй. О, Господи, да сколько можно обниматься и целоваться? До утра, что ли? Хороша девчонка. Услышал Игорь за своей спиной чей негромкий голос, показавшийся ему знакомым. Я с ней два эпизода уже сделал. Работать одно удовольствие. Совсем неопытная, но талантливая, из нее толк будет. Кто такая? Спросил другой голос, на этот раз женский. Я ее в первый раз вижу, она где-нибудь снималась. Нет, у нее это первая картина. Ира Савенич, запомни имя, ты еще наверняка его услышишь. Наталья с ней хорошо работает. Красивая девочка. Без тени зависти констатировал женский голос. Что-то они из графика вышли. Нас на два часа вызывали, а уж почти три. У тебя сколько эпизодов сегодня? Два. Один с тобой, другой с Женькой. Игорь осторожно отступил назад и сбоку, из-под тяжка глядел беседующих. Точно со знакомым голосом он не ошибся. Это же Привалов. Еще одна звезда экрана. Даже почти две. Потому что рядом с ним стоит актриса, которую Игорь видел в нескольких фильмах. но Вот имя вспомнить не может. Сняли еще два дубля, прежде чем послышалось. Спасибо, снято. Делаем сцену магазина. Привалов здесь? Есть, Наталья Александровна. Уже давно приехал. Милицейская машина есть? Стоит. Посовка. Мы готовы, Наталья Александровна. Наташа, стоящий рядом с Игорем Привалов, приподнялся на цыпочках и помахал рукой. Я тут. Здравствуй, Алик. Идите, пока одевайтесь и на грим. Подошел Калугин, они с привалом обнялись и о чем-то оживленно зашептались. Игорю было плохо слышно, но по отдельным доносящимся словам он понял, что речь идет о каком-то внутрикиношном скандале Ира куда-то совсем исчезла. Игорь отошел в сторону и достал сигареты. Совсем близко от него прошла женщина, которая командовала всем процессом и которую называли Натальей Александровной. В джинсах и рубашке, с закатанными до локти рукавами, с усталым и сосредоточенным лицом. Она попала в полосу света, и Игорь заметил обильную седину в ее волосах. «Наверное, лет пятьдесят, если не больше», — решил он, хотя фигура хорошая, подтянутая. «Без седой головы он бы дал ей лет тридцать пять». «Игоречки, я здесь!» К нему подбежала Ира, возбужденная, с блестящими глазами. Вместо жуткого, застирного халатика на ней были брюки и трикотажная маечка с глубоким вырезом, взлохмаченные гримером кудри, кое-как приглажены и схваченные на затылке большой заколкой. — Можем ехать? — с трудом сдерживая недовольство спросил Игорь. — Да, поехали. В машине она сразу отодвинула сиденье назад, вытянула ноги и загурила. — Напрасно ты, Елизавета Петровна, не послушался. — Тебе поспать останется всего ничего, и на работу. Если б я знала, что все так затянется, то что б ты сделала? Зло прервал ее Игорь. — Объяснила бы маме, что в два часа ночи тебе нужно встречать, а в три уже нет, так? — Ты прав, — со вздохом согласилась Ира. — Ничего не изменилось бы. Я пыталась ее убедить в том, что прекрасно наберусь сама домой, но она и слушать ничего не хотела. Извини, что так получилось. Это больше не повторится. У меня больше не будет ночных съемок на этой картине. Ты с таким сожалением об этом говоришь, — ехидно заметил Игорь, не желая скрывать свое плохое настроение. Почему с сожалением? — не поняла Ира. — Откуда же мне знать, почему? Может, тебе нравится в два часа ночи целоваться с этим Калугиным? Я даже допускаю, что ты не хотела, чтобы я тебя встречал именно потому, что рассчитывала проект с по ночной Москве в обществе кинозвезды? Не говори глупостей, спокойно ответила она. Мне совсем не нравится с ним целоваться. Кроме того, моя работа на сегодня закончена, а уже не еще один эпизод. Ему сниматься еще час-полтора. Ты что, пытаешься изобразить ревность? — Ну, допустим, не старайся, у тебя ничего не выйдет? Почему это? — Потому что у тебя нет для этого никаких оснований. — Никаких! — по слогам произнесла Ира. — Лучше честно признай, что ты опять не в духе и ищешь к чему придраться. Он не ответил, внутренне признавая правоту жены. Да, ему не нравилось, что Ира неоднократно целовалась с посторонним мужчины, но как он не вглядывался в прильнувшие друг к другу фигуры, он не сумел увидеть в этой сцене ничего личного. Оба отстранялись друг от друга мгновенно по команде режиссера, ни разу не затянув объятия ни на одну лишнюю секунду. «И все-таки я не понимаю, почему ты не уйдешь со службы?» — продолжала жена. «Ты так выматываешься. Ты постоянно злой, нервный. И денег зарабатываешь, кот наплакал. И вставать каждый день приходится ни свет, ни заря. Как было бы хорошо, если бы ты мог завтра поспать подольше, а то я чувствую себя такой виноватой». Виктор Федорович тебя все время уговаривает перейти в министерство на более спокойную должность, если уж так держишься за свои погоны. Но почему такой упрямый? Не лезь не в свое дело. Я сам буду решать, где мне работать. Если бы ты хоть взятки брал, я бы еще понимала. Шучу, конечно. Но в самом деле, Игоречек, объясни мне, почему ты так держишься за свою работу, а? Ты же ее ненавидишь, она тебе поперек горла стоит. Чушь! Резко ответил Игорь. «Я люблю свою работу и не хочу ни на что ее менять». «Да не любишь ты ее», — продолжала упорство Тира. «Я же не слепая. Я прекрасно вижу, с каким настроением ты уходишь утром и возвращаешься вечером, когда человек любит свою работу, она ему в радость, даже если она безумно тяжелая, а твоя работа тебе не в радость. Что, есть какая-то причина, о которой ты не хочешь мне говорить? Ты кому-то чем-то обязан, и поэтому не можешь уйти». Да замолчит она или нет. Еще не хватало с ней обсуждать самый болезненный в его жизни вопрос. Женька Замятин, его крест, который он будет нести всю свою жизнь, он, Игорь Викторович Мащенко, обязан работать следователем только потому, что следственная работа его истинное призвание. Ради этого призвания он предал друзей, обманул их, лишил возможности учиться в летном училище, пообещал устроиться на работу и потом вместе с ними идти служить в армию, а сам уехал поступать на юридический, и он обязан оправдать свой поступок. Если он уйдет из следствия, это будет равносильно признанию в том, что следственная работа отнюдь не самая главная в жизни. И какими же глазами... Посмотрит на него после этого Жека, Жека, от которого никуда не скрыться, который знает его адрес и все телефоны, и место работы, и будет звонить, и говорить Игорю все, что думает о нем. Он ведь и так уже догадался насчет письменного экзамена. И хотя Игорь все отрицает, не признается, замятиному не верит. Боже мой, но почему, почему он попал в такую зависимость от Жеки? Почему не может жить свободно так, как хочется? Почему он всей своей жизнью должен оправдываться перед безногим инвалидом и перед памятью погибшего на той же войне Генки Потоцкого? Как так получилось? И если выход ответов на эти вопросы Игорь не знал?